То утром ничего не изменится. Он проснется, вспомнит про вчера, расстроится, поймет, что причина хандры уже летит от него подальше на юга и что от этого не отвлечет даже работа, которая к воскресенью не приспособлена. Но вдруг он скочил, будто узнал, что его кресло свежеокрашено кислотой. На столе надрывался телефон. Вот это другое дело. Андруша хищно схватил свой НТС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 И Че наверняка не собирался ломать традиции. Наконец-то позвонил. А то уже полпятого поприветствовал друга грустный клоу. Только не говори, что ты в отделе. Блин, царян, если разбудил. Все-таки удалось дозвониться Че. Да не, все норм. Отвык с телкой засыпать. Не могу. На кухне тусуюсь и подумал. Тут это, а не хочешь завтра, который уже сегодня, поехать со мной в Москву? На день. Мне по делам надо ненадолго. Насчет приложения я тебе рассказывал. По городу полазим, там знакомые у меня пишут. Как неудивительно, удивительно, для полпятого Ярик позвонил очень вовремя. Хочу. Андруша сразу понял, что хочет. А во сколько? А билеты? Днем. Двенадцать. Но у меня билеты уже есть. Купе, блин. Еще не придумал, что с этим делать Че. Спустя шесть часов он вместе с попутчиком заходил в холл вокзала.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 читает Николай Теодор Кобзев.